Глава 14. Вечер в приюте – лучшее время для больших и маленьких воспитанниц. Старшие и средние приютки, пользуясь свободным часом перед отходом ко сну, каждый в своем тортуаре проводят время по своему усмотрению. Но большей частью, собираясь у кого-нибудь на кровати, оживленно беседуют на тему о будущем. В это время зарождаются в юных головках самые светлые мечты, самые радужные надежды. Строятся самые упоительные, но, увы, малоосуществимые планы о том, что ожидает их после приюта. По большей части все мечты сводятся к одному общему желанию – открыть собственную белошвейную мастерскую и стать хозяйкой. Иные не прочь помечтать о месте экономки или чистой горничной, без уборки комнат в богатом графском или княжеском доме. Иные робко мечтают о замужестве. Но он, неясный еще образ будущего мужа, представляется совсем туманно. Обыкновенно на этой роли старшие определяют типы вычитанных в романах героев. Но романы кроме классических произведений, читаемых самими надзирательницами, строго воспрещены в приютских стенах. Однако кое-кто из страстных любителей бульварной литературы, переводной дешевой стрепни или необычайных похождений нато Пинкертона умудряется под величайшим секретом раздобыть ту или другую запретную книжку. В то время как старшие и средние отделенки оживленно шепчутся, обмениваясь впечатлениями о прочитанном или строя планы один другого невероятнее на недалекое таинственно заманчивое будущее, дертуаре стрижек в это время проводится совсем иначе. Нянька Варвара, огромная, плодная, веснушчатая особа, согнена рыжими волосами и вздернутым носом, с голыми до локтей по форме руками тоже сплошь усеянными темным бисером веснушек, сидит в центре спальной на одной из детских кроваток. А вокруг нее, тут же на постели, по бокам и за спиной няньки, у ее ног, часто на ее коленях, на полу и табуретах ютятся малыши. Няня Варварушка, как ее называют дети, рассказывает. Ее обычно грубоватый голос делается растянутым певучим во время таких повествований. Оттягивая конец каждого слова на последнем слоге, она умышленно делает его таковым. И мастерица же рассказывать, Варварушка, каких только сказок она не знает. И про Илью Муромца и Соловья-разбойника, и про Баву Королевича, и про принца, обороченного медведем про красавицу-золушку, мачехину падчерицу, словом про все то, что так жадно глотается разгоревшимися ушками малюток-стрижек. И лишь только смолкает, желая передохнуть немного Варварушка, четыре десятка пар сияющих любопытством и восторгом глазенок поднимаются на нее с плохо скрываемым разочарованием и болью. «Няня! Нянечка! Нянюша! А еще!» — А дальше? — несказанно волнуется заинтересованная дитвора. Ну, будет с вас спать пора, полуношницы! Грубоватым, сразу потерявшим все свои певучие модуляции, голосом говорит Варвара и решительно встает. — Нянечка! — лепечут чьи-нибудь плаксиво растянувшиеся губенки. — Еще чего! Пореви у меня! Вот уже придет тетя Леля, так я... Еще грубее звучит голос, а веснушчатая рука вольным или невольным движением грубовато-ласково гладит стриженную головенку. Варварушка, несмотря на свой мужиковатый тон и резкий голос, во плоти по своей отзывчивости и доброте. Для каждой из стрижек у нее на готове приветливости ласка, и заботится она о своих малютках, как не заботится, пожалуй, другая мать. На дне объемистого варварушкиного кармана вместе с неизбежным наперстком, катушкой ниток и носовым платком имеется всегда запас квадратиков сахара или горсточка подсолнухов, покупаемая ею из собственных скудных средств для ее ребяток. Зато все младшее отделение, начиная от большой десятилетней Васы Сидоровой и кончая малютками Оли Чурковой и Дуни Прохоровой, Все они обожают Варварушку. Каждая из девочек видит в ней что-то свое, родственное, простое. И несмотря на то, что нянька иногда и ругнет, и даже пихнет под сердитую руку, она более близка их сердцу, более доступна их пониманию, нежели сама воплощенная кротость тетя Леля. Тетя Леля все же барышня, и между ней и ее девочками целая пропасть, несмотря на всю нежность, доброту и заботливость горбатенькой воспитательницы. А Варварушка своя, такое же дитя подвалов, видевшая и пережившая в своем детстве все то же, что пережила большая часть воспитанниц. — Спать, спать, ребятки! Быстрыми, ловкими руками прикручен фитиль на лампе. Зеленый абажур затянул и без того маленький свет. Приятная полутьма наполнила комнату. Варварушка, тяжело переступая огромными ногами, прошла в свой угол. Вот она долго стоит на коленях и прилежно отбивает земные поклоны, прежде чем улечься в постель. Вот заскрипела жалобно кровать под ее здоровым грузным телом. Вот она протяжно зевнула, вздохнула и затихла в своем углу. Затих вместе с нею и весь длинный дертуар младше отделенок. Ночная тишина воцарилась над сорока узенькими детскими кроватками. Кое-где уже слышалось мерное дыхание спящих, и легкое всхрапывание Варварушки очень скоро присоединилось к нему. Дуня лежала широко раскрытыми глазами на своей жесткой постельке. Девочке не спалось. Это случалось каждый раз после Варварушкиных сказок. Ничего подобного этим увлекательным, интересным сказкам она не слыхала у себя в деревне. Горячее воображение ребенка рисовало ей картины только что слышанного. Вот видится Дуня Иван-Царевич, скачущий на сером волке. Вот въезжают они на поляну, посередке которой высится замок Кощея Бессмертного, Страшное чудовище сторожит замок, за стеной которого томится в плену краса-царевна. Нужно Ивану-царевичу освободить из неволи красавицу. Бросается он к воротам, вздымает кверху тяжелый булатный меч и вдруг отступает невольно. Худая костлявая фигура Кощея выходит из замка, идет прямо на витязе удальца. Но не струсил Иванушка, гикнул, свистнул в ухо серому волку, Обратился волк с серым коршуном. Иванушку же печушкой малой сделал, И исчез коршун с печушкой ровно братец старший с младшим в Поднебесье. А кощей не исчез, идет долго по поляне, Идет теперь прямо на Дуню, прямо на нее, сердце замерло в груди девочки похолодели конечности ужас сковал все существо мечты перестали казаться мечтами и перешли в действительность кощей идет худой и белый в сорочке до пят с горящими взорами только по мере своего приближения он все меньше и меньше делается вот ростом немногим больше дуни не стался а все же приближается, все надвигается прямо на нее. — Господи, господи! — едва шевелясь, шепчут побледневшие губенки Дуни. — Что же это, Богородица-дева, радуйся! — сметенно лепечет она, скованная страхом. «Ай — Ай! Белый Кощей совсем придвинулся к узенькой детской кроватке и наклонился над Дуней. — Ну что кричишь, не признала? — говорит страшный Кощей голосом Вассы Сидоровой. Няньку разбудить, что ли, хочешь? А я за тобою. Гадалки к следней отделенкам пойдем. Страсть занятна. Оня, Паша, все идем. Ты будешь четвертая, ну? Голос Вассы звучит обычным присущим ему властными нотками. И робкой, пугливой Дуней в голову не приходит ослушаться ее. Она так рада к тому же своему исчезнувшему страху, Так счастливо видеть девочку Вассу вместо страшного чудовища из Варварушкиной сказки, что и рассуждать больше незачем. Мгновенный вихрем проносится в голове короткая мысль. «А Дарушка-то? Ведь она ходить не велела!» «А Дарушка!» — смущенно прорывается вслух у Дуни. «Эва, на кого хватилась? бесшумно расхохоталась Васса. «Спит твоя Дарушка и, почитая четвертый сон, видит». Да и что она тебе за укащица? Скажи за милость няньку, какую себе выискала. Дорушка сама по себе, ты сама по себе. И нечего много разговаривать, идем. Васса вошла в свою роль как нельзя лучше и командовала теперь отрывистым коротким шепотом. Сапоги не надо, в одних чулках пойдем, чтобы не услыхали. Сама знаешь, по головке не больно погладят, коля встретит кто. Нас и днем-то в чужие отделения не пущают, а сейчас поймают, беда... «Юбку накинь!» «Так, ну ладно, ступай за мною!» И осторожно, крадучись, на цыпочках, Васа пошла вперед. За нею, затаив дыхание, проскользнула сквозь дверь умывальной Дуня. За другой коридорной дверью, щелкая зубами от холода и перепрыгивая с ноги на ногу, их ждали Оня Лихачева и востроносенькая Паша Конорейкина, две величайшие в младшем отделении шалуньи. «Прежде чем идти, надо сговориться, девоньки!» — шепотом оживленно затараторила Васса. «Пашки нет, она со двора ушедшая. Так это хорошо. А все же зевать не след. Надо тут же сейчас решить, о чем гадать будем». «Я про хвостика и мурку спросить хочу», — решила Паша Канарейкина. «Не найдут их у нас, не отнимут ли?» «Ладно, а ты, Оня?» «Я-то?» — Оня задумалась на минуту. Потом глаза ее лукаво блеснули. Попаду ли в это лето на дачу? Вот о чем хочу спросить. Ну, а я насчет фенечки, смущенно призналась Васа. Фенечка Клементьева, знакомая уже читателем увлекающаяся фантазерка, фенечка, в свою очередь, была предметом самого пылкого обожания со стороны Вассы. Но фенечка пренебрежительно относилась к поклонению некрасивой костлявой стрижке. Фенечка любила все красивое. Изящная, и, будучи избалована со стороны сверстницы подруг, милостиво разрешала любить себя малышам, очень мало заботясь о возбуждаемом ею восторженном чувстве последних. Васу она игнорировала вполне и не называла иначе, как костяшкой за чрезмерную худобу девочки. Но Васса мечтала постоянно о дружбе с хорошенькой, беленькой, словно барышней средней отделенки. Тяжелая Крикливая, властная и капризная Васса в кругу своих однокашниц-стрижек делалась совершенно неузнаваемо в обществе фенечки. Тихая, робкая и застенчивая, она едва решалась отвечать односложными «да» -с» и «нет» -с» на вопросы своего кумира. Разумеется, и для гадания Васса не могла найти более подходящего для нее вопроса. Полюбит ли ее когда-нибудь фенечка, и подарит ли своей дружбой, или же этого не случится никогда. И уже заранее волновалась услышать ответ на интересующую ей тему. — А ты, Дуня, о чем гадать будешь? — неожиданно огорошила Оня Лихарева девочку. «Ха — Ха-ха, гадать! Куда уж гадать такой малышке! — снова беззвучно рассмеялась Васа. Пускай только идет с нами. Попадемся — она выручит. Тетя Леля и бронить не станет, она Дунятку любит, а через нее, смотришь, спустит и нам вину. Ну, а дай девоньки, вперед!» И костлявая Васа засеменила полуобутыми в одних чулках ногами по холодным доскам коридора, держа крепко за руку Дуню. Оня и Паша поспешили за ней.